25. Он. В стакане на полочке в ванной комнате у его отца несколько зубных щеток. Он регулярно покупает новые, но это не значит, что выбрасывает старые. Якуб взял самую новую и поехал с ней в лабораторию, у которой, судя по отзывам в интернете, была безупречная репутация. Удовольствие не дешевое, но зато была гарантия, что не придется ничего переделывать или в чем-либо сомневаться. Ну и, как положено, весь набор патентов и сертификатов в соответствии со стандартом Евросоюза. Аккредитация, дающая право использовать результаты лабораторных исследований органами следствия и правосудия. В этой лаборатории не принимали материалов, отправленных по почте. Он сдал материал, зубную щетку отца и свою кровь, лично, оставил паспортные данные и подписал бумагу о неразглашении. Именно по этой причине плата за услуги принималась только наличными. Результат теста должен был быть к вечеру, а забрать его можно завтра утром. И тоже только лично. Он сказал, что у него есть время и что он подождет до вечера. Пришлось кантоваться в Старбаксе, недалеко от здания лаборатории. Время провел исключительно плодотворно. Доделал свое выступление для Рейкиавика, послушал уроки французского, сделал заданные Марикой упражнения. К зданию лаборатории он вернулся только поздно вечером. Сел на кожаном диване в холле, но просто так, без дела, сидеть не умел, и стал перечитывать эту книгу. В какой-то момент заметил на лестнице молодую девушку в белом халате. Она подошла к стоящему у выхода автомату с напитками, Покрутилась около него, а потом, улыбаясь, обратилась к Якубу с просьбой разменять двадцатизлотовую купюру. Он выступил со встречным предложением. Профинансировать ей все, что она выберет, она ему расскажет, как делаются тесты. Она посмотрела на него удивленно и через некоторое время присела на диван с бутылкой минеральной воды. «Это зависит от того, что ты хочешь знать», — сказала она. «Я принес зубную щетку отца». А в лабораторию у меня взяли кровь», — ответил он, не глядя на нее. Она задумалась. «Значит, тест на отцовство?» «Типа того», — ответил он, едва слышно. Девушка вытащила из кармана халата блокнот и вырвала из него листок. «Из биологического материала, доставленного на зубной щетке, мы извлекаем ДНК отца, а из крови — твою ДНК», — начала объяснять она, подсев к нему поближе. А потом, с помощью специальных ферментов, мы вырежем из твоей ДНК последовательности нуклеотидов разной длины. Короче, последовательности АТЦ, ГАТ, ГАТЦ, ну и так далее. Точно такими же ферментами мы вырезаем цепочки из ДНК отца. Это ограничительные ферменты, рестриктразы. Они умеют находить в ДНК цепочки аналогичной длины. Мы поместим эти цепочки в аппарат для электрофореза. Это так называемые маркеры. «Чем больше маркеров, тем результат точнее. У нас мы используем 24 маркера, когда есть только материал от отца и ребенка. Если имеется материал еще и от матери, то 16. Электрофорез, может, это звучит и мудрено, но на самом деле это кювета, наполненная специальным пористым гелем из сахаров. Ты все понимаешь?» — спросила она. Он кивнул. Она продолжила. А поскольку ДНК имеет отрицательно заряженные фосфатные группы, то она естественным образом электризуется отрицательно. Если разместить электроды на обеих сторонах кюветы, то эти вырезанные последовательности нуклеотидов будут медленно перемещаться от отрицательного электрода к положительному. Чем длиннее цепь, тем медленнее она будет двигаться, потому что через гель мы толкаем что-то более тяжелое, А это занимает больше времени перемещающиеся в кювете от минуса к плюсу фрагменты ДНК, маркеры, облучаем радиоактивными элементами. На фотопленке они оставляют более яркие следы, создавая спектр. На бумажке слева она стала рисовать фрагменты его ДНК, а справа фрагменты из генетического материала отца. Более длинные фрагменты ДНК оставят следы в начале спектра, более короткие — ближе к концу, потому что они двигались дальше. Если вырезанные из ДНК отца фрагменты идентичны с фрагментами ДНК из твоей крови, то в этом геле они должны переместиться ровно на то же расстояние. Если твой спектр совпадает со спектром потенциального отца на фотопленке, значит, это твой отец. Если произошло смещение спектров, это не твой отец. Если вкратце, то как-то так выглядит. А сам ты чего? Вроде грамотный, взял бы ты, почитал. Сейчас этой информации навалом. «Слушай, отец-то твой знает, что ты принес его зубную щетку в нашу лабораторию?» «Не знает». «Очень хорошо», — сказала она, вставая с дивана. Около семи вечера девушка снова спустилась в холл. Протянула ему белый конверт. Попросила удостоверение личности. Он расписался в акте о получении результатов теста. Сунул конверт в рюкзак, сел на велосипед. Поехал самым длинным путем, через парк, к дому номер восемь. Когда налетел сильный порыв ветра и хлынул ливень, пришлось прибавить ходу, ведь дома он оставил приоткрытое окно на чердаке. Помчался на чердак и закрыл ставни. Пол был залит. Пришлось собирать воду полотенцами. Закончив борьбу с последствиями ливня, сел за стол. Взял в руки фотографию в деревянной рамке, на которой он сам, его улыбающийся отец и Надя, стоят перед воротами монастыря. Достал конверт из рюкзака, а из конверта многостраничный отчет, номер формы, голограмма, уникальный номер отчета. Никто другой не имел, не имеет и не будет иметь такого номера описания состояния образцов. Предоставленные им образцы были оценены как очень хорошие. Далее был генетический профиль в виде таблицы, описывающей коды маркеров, о которых говорила лаборантка. В графе рядом с кодами две цифры. Потом длинное описание метода исследования, которое убеждает понимающих людей, что и здесь все в порядке. А на последней странице параграф, озаглавленный вероятность в оценке соответствия. После анализа предоставленных образцов лаборатория проводила расчеты, какова вероятность того, что конкретный мужчина является биологическим отцом ребенка на основании предоставленных образцов генетического материала предполагаемого отца и ребенка. В конце статьи отдельной строкой идет текст с жирным шрифтом. Вероятность биологического отцовства составляет Ноль процентов. А под текстом печать лаборатории и три подписи. Лаборантки, выполнившие анализ предоставленных образцов, лица, подтверждающего правильность теста, и директора лаборатории. Он прочитал эти несколько страниц три раза, а потом долго бегал по дорожкам вокруг района. Бег всегда успокаивал его. Он заметил это еще когда бегал трусой, изгоняя боль, оставшуюся от Марлен. Во время бега его дыхание учащалось, становилось поверхностным, и в конечном итоге кислород переставал поступать в легкие. В такие моменты в его мозгу происходила удивительная метаморфоза. Он сосредоточивался исключительно на дыхании и забывал о своем страдании. В этом было что-то похожее на действие наркотика, который он сам для себя нашел. Он увидел свет в супермаркете, магазин все еще был открыт, купил две бутылки вина, подсел к искре на парапет перед входом. Они обменялись крепким рукопожатием, поговорили о здоровье и о том, что на протяжении четырех дней, и это очень беспокоило искру, не появлялся кот-бегемот. Зигусь с полосатым, «Даже назначили награду тому, кто найдет кота». «Выпьете со мной?» — спросил Якуб. «Есть какая-то причина, приятель-студент, чтобы так, в среду, в полночь?» — обеспокоился Искры, глядя на него внимательно. Якуб не стал объяснять, ограничившись. «Есть. Очень важная причина». Искра понял, что теперь кое-что зависит и от него, сбегал в жемчужинку и вернулся с двумя стаканами и штопором. Искра молчал в течение всего монолога Якуба об отце и подал голос лишь тогда, когда тот стал рассказывать о сегодняшнем тесте, то ли поняв, то ли не желая понимать всю эту хрень про маркеры, про смещение спектра на светочувствительной пленке. «Это не ты выбрал себе отца», — сказал он. Все это случилось, когда ты еще не существовал. Если бы он стибрил у тебя зубную щетку и полетел с ней в лабораторию, это могло бы означать, что он сомневается. Но он не сомневается и не будет сомневаться. Вот я, например, отец троих детей, которых у меня отняли. У меня никогда не было мысли проверять, моей ли они крови и моего ли семени. Потому что зачем? Я все равно любил бы их, даже если бы у них не было ни одного общего со мной гена. Хотя у меня было много причин для такого теста. Спектр, твою мать, сдвинулся у этих гребных лаборантов. Это ж надо, на несколько микрон. И ты из-за этого пьешь со мной вино ночью? Оно, конечно, хорошо, что есть с кем выпить. Только вот что я тебе скажу. У любви совершенно другой спектр. Вернулся домой, никак не мог понять, почему он не пьян. Ведь выдал с искрой под магазином две бутылки вина. Уснуть смог только когда за окном забрежил рассвет. Около полудня его разбудил звонкий лай собаки. Он вышел на балкон. Дейзи прыгала и нетерпеливо бегала вокруг большого рыжего кота, который не мог преодолеть ограждение, поэтому стоял на задних лапах и грозно шипел. Он позвал Дейзи, она повернула свою маленькую голову к нему и радостно замахала хвостиком. И в этот момент кот вскарабкался на сетку и перепрыгнул через забор. Потом спустился на кухню. С чашкой кофе вернулся на чердак, достал книгу, начал нервно листать страницы. В конце концов нашел этот фрагмент. Она бросила взгляд на корзину. На самом верху лежала плексигласовая модель двойной спирали. «Я злая, жестокая, отвратительная баба», — подумала она. «Разве можно так поступать с ним?» «С ним!» Она сунула руку в корзину, закрыла глаза. АТ, ЦГ, потом опять ЦГ и потом три раза АТ. В комнату вошла секретарша. «Пожалуйста, не плачьте. Вы к нам вернетесь, Родите ребеночка, поставите на ножки и вернетесь к нам». «Нет, сюда я не вернусь». «Никогда не вернусь», — подумала она, встала и взяла сумку. Попрощалась с секретаршей. Вчера во время пробежки у него в голове всплыла сцена из книги, где она прощается с офисом, собирает свои вещи. Он был уверен, что плексигласовая модель спирали ДНК, такая важная во всей этой истории, не могла оказаться в мусорной корзине. А по прочтении этого фрагмента укрепился в своей убежденности. А еще он вспомнил ту удивительную ночь, которую провел с матерью на балконе. ее слова о письмах, которые он послал ей из Штатов. «Они все еще у меня». Я храню их вместе со всеми остальными памятными для меня вещами. Старой ржавой коробочке, на верхней полке в кладовке. «Кстати», — подумал он, — «это своего рода странная ирония судьбы. Возможно, когда-нибудь в другой раз еще один кусочек ДНК повлияет на его жизнь». На велосипеде он рванул домой. К лифту решил пройти через гараж. Машин родителей не было. Меньше всего он хотел бы встретить их сейчас. С стенового шкафа достал жестяную коробку. Под кипой конвертов и пожелтевших документов нашел обернутую шелковым платком цветную модель спирали ДНК. Красная нить с маленькими отверстиями, фрагменты ненарушенной части слева соединялись с бело-красными и желто-голубыми парами плоских палочек с черной ниткой справа создавая скрученную уходящую вверх винтовую лестницу. На белых палочках были написаны буквы А, на красных — Т. зеленые были в верхней части буквы С, а синие — Г. Если на это посмотреть сверху, можно было увидеть последовательность пар букв. АТ, СГ, СГ, АТ, АТ, АТ, СГ, АТ, СГ, АТ. Он снова обернул плексигласовую спираль платком и осторожно сунул ее под кипу бумаг. Когда он вернулся в дом номер восемь, первое, что сделал, позвонил Наде. «Куба, что случилось? Все в порядке? Ты здоров?» — спросила она. Он услышал беспокойство в ее голосе. «Подожди, пожалуйста, не отключайся. Я выйду на улицу, здесь плохо ловит», — сказала она. Сначала он слышал звук ее шагов, а через некоторое время шум улицы. Он проговорил с Надей больше двух часов. Закончили только когда она предупредила его, что в телефоне скоро сядет батарея.